Ангельские ритмы. Глава 7. Канун битвы. Текст читает Отсоро. Тот факт, что девчонка сбежала, означает, что она намеренно продолжит битву, поэтому Юри П. посветила на стену. Выбирайте оружие по вкусу и выдвигаемся. Здесь было просто бесчисленное количество оружия. Такое ощущение, что мы попали в РПГ, точнее, в меню выбора оружия. А еще... Это было чертовское ощущение обо всех войнах в мире. Ну, что-то в этом роде. Ну, я идиот, так что возьму это. Как ты можешь брать что-то, что даже выглядит как игрушка? Возьми, хоть это лучше. Метеоритный молот. Это было нечто, состоящее из неметаллического шара с бесчисленными количествами торчащих из него шипов, соединенное с цепью и рукоятью. Да я его даже поднять не могу. Понесешь. Снесешь ей башку этой хреновиной. Это жестко. Угу. При том, что ее самый опасный навык – внезапное сокращение дистанции на нечеловеческой скорости. Я выбрал трехметровую пику. Копье? а, -а, -а И подвигаешься. И давить на противника можешь одновременно. Полезный выбор. Ну, я не слишком уверена в своих навыках подобного типа, Ну, а ты что возьмешь? Я? Юрипэ взяла намного более простой меч западного стиля. И почему только ты одна решила взять что-то настолько обычное? И тогда она взяла в другую руку катану. И еще комментарии. Ня. Юрипэ знает двуручный стиль сражения на мечах? Тихо спросила Ояма. Я даже представить себе не могу. Ну, просто превосходно. <смех> а что, со своими уже освоились? Ладно, давайте пойдем Ауяма. Будешь шутить на дорогу. Юри П привела нас на уже знакомую дорогу, и мы пошли обратно. Ауяма освещал дорогу вперед, следуя за ней, в то время как и я взял на себя прикрытие, защищать их со спины. Слушайте. С того момента наша задача является не победа над той девчонкой, а как можно быстрее достичь поверхности, не забывайте. Если она опять не покажется, все будет вполне нормально. Ой, пожалуйста, только не показывайся. Это было реально похоже на подземные исследования в какой-нибудь РПГ. Фух, звук порыва ветра. Ляск. И после этого странного звука соприкосновения металла с металлом, нам открылась невероятная сцена. Юрий и эта девочка сошлись в близкой схватке. На пределе своих сил, скрестив мечи друг против друга, только нет времени на стояние истуканом от удивления. Это наш шанс. Я поднял свое копье, принял стойку. Она слегка ступила на землю и отскочила назад Дистанция между нами значительно выросла И она исчезла в темноте Смехотворная возможность отхода Ауяма, быстро! Ищи ее! Ага Аояма поднял фонарь над головой И обыскал лучом окрестности Вверх, вниз, вправо, влево Ее здесь нет Шух, раздалось позади нас Не выйдет! Обернувшись, я ткнул копьем в темноту, но она уже скрылась в тенях. Невероятное напряжение пронизывало атмосферу. Руки на копье обливались потом. Следующей целью был Ауяма. Как луч спектра, она вдруг пронзила под его рукавами. «Голова! В голову Ао Ау-Яма яростно вздемил свой метеоритный молот, но только лишь садил самому себе гвоздь в спину. Мы с Юрипе бросились к ним и заставили ее снова исчезнуть в тени. «Бежим!» И Юрипе бросилась бежать, отбросив свое грозное оружие, а Аояма последовал за ней с одним лишь фонарем в руке. Бежав рядом с ними, я изо всех сил размахивал пикой по сторонам. В конце концов мы достигли первой ступени. Я смотрел в темноту и призывал их поторапливаться. После того, как мы оба благополучно забрались на уровень выше, я забрался туда на одном дыхании. «Нет времени на отдых Юрий П. снова бросилась бежать. Ах! Вокруг скрикнул Аояма. яма Фонарь упал на землю, и тьма накрыла все перед нами. Мы с юри П. вернулись и окружили его. «Ао-Яма, ты в порядке?» «Мое запястье!» Его, похоже, отрезали... Со второй рукой все нормально. Тогда давай быстрее вставай, бери фонарь. Да как это вообще произошло? Ты что не понимаешь, что если мы потеряем фонарь, то нам точно крышка? Я повторяла стреленка пья все движения девушки. Все-таки выбрать столь длинное орудие было отличной идеей. Отлично. Теперь у нее нет шанса сократить дистанцию. Пока мы идем, мы готовы. Сразу после этого она прекратила движение и молниеносно опустила руки. Я услышал звук разрезаемого воздуха. Что она бросила? Мяска. Метательный нож, улетающий в воздухе, повторил этот звук. Юри П. отразила его клинками. Момент колебания. Я не упущу этой возможности. Как только Юрипэ отошла, я поднял копье и бросился вперед. Я выбросил руки вперед. Казалось, я только что задел плоть ударом, однако она уже исчезла. Скорость, которой она двигалась, давала ее движениями, похожими на вспышку. «Уходим!» П. оттащила меня. Каждый раз, как девушка возникала из темноты, общими усилиями мы с П. загоняли ее обратно. Физические возможности П. просто поражали, и если бы ее здесь не было, меня бы зарезали без особой сложности». Благодаря контратакам Юри П и моему копию, председствующему близким дистанциям, мы еще продолжали стоять и двигаться. Мы продолжали защищать раненого Аояму, в то время как он делал невозможное для него. Все еще держал наш путь в хорошем освещении. Хоть мы и игнорировали физическую усталость, нервы наши были натянуты до невозможности. Все чаще стало появляться чувство, что скоро силам придет конец. Мы продолжили идти. Было ощущение, что мы прошли путь в сто раз больше, чем спускаясь в глубины подземелья. Таким бесконечным казался он нам. Внезапно наши глаза были ослеплены полосой бриллиантового яркого света. Как будто во сне мы прошли сквозь часовую комнату. Мы посреди леса. Между прогалами в деревьях можно было увидеть солнце прямо над нашими головами. И как же долго мы были под землей. Мы задыхались, и все же, с Юрипе, все еще держа орудие в готовности, смотрели по сторонам в поисках источников опасности. Ее форма была вся сплошь изрезана, и она держалась прямо. Она верила в нас. Она велела просто идти вперед. «Бегом вниз!» И мы помчались напрямиком к школе. Перед глазами мелькали события подземелья. А, все все-таки мы вернулись живыми!» Как только мы оказались перед школой, Ао-Яма повалился на землю. «Как твое запястье?» «Приросло вроде». Подняв запястье, он показал его нам. Манжета просто сияла алым от крови. «Ты на славу выложился там, светомастер! Похоже, Юрий тоже достигла своего физического предела. Бросилась на землю оба своих клинка. «Ну что ж, теперь, по крайней мере, можно не бояться ловушки из темноты!» «Узкомышляш!» Нас обдало потом ледяного воздуха. Мы оглянулись, картина была удручающая. Напротив здания школы, на верхней ступени лестницы виднелся знакомый силуэт. «Твою ж! Как она меня бесит!» Юрий П. взглянула на нее. «Нам что, опять сражаться?» «Значит, если так, то я должен ее защитить!» На юри и так уже достаточно синяков. Девушка спрыгнула и пошла навстречу беззащитной юри П. Беспощадно. Ляск. Звуки близкого боя. Рядом с ней в тот же миг появилась другая фигура. Между нами стояла девушка. Ангел. На ее руках зиял звуковой клинок. Хм, «Пойдем, Хината, Ояма! Яма». Юри Б улыбалась. Вся в синяках и порядком потрепанная, она улыбалась нам. Это было частью ее плана? Пока мы здесь, ангел будет здесь. И пока мы беззащитны, она будет защищать нас. Эй, что происходит? Не спрашиваю, просто давай, быстро, вставай, пошли. Мы не должны упустить эту возможность, нужно найти чай и ноду. Вскоре мы услышали звуки скрещенного металла позади. Бой между Ангелом и той девушкой начался. Есть хорошая идея. Юрий П. побежала вперед нас, как договорила. Вы только посмотрите на ее энергию. Наверняка притворялась, чтобы завоевать доверие Ангела. И что это? Мы организуем фронт сопротивления Богу. Фронт? В смысле? Как боевая единица? И кто, по-твоему, согласится вступить в подобное? Выса Оямой, Ча, Нода уже вполне хватит для создания. Хотя нет, надо будет еще расширяться. Ну, если Юрий П. так говорит, значит так и будет. Примерно так мне и подумалось. Да, это была Юрий П. Если бы она не была такой, это была бы точно не она. Я бы не смог столь глубоко и крепко привязаться к ней. Блин. У тебя есть возражения, Ао Яма? А, «А если я откажусь? Я буду сам за себя, да?» «Угу. Тогда да. Согласен». «Более того, О яма тебе больше не надо будет таскать фонари О, «Хо! Наконец-то!» Наконец заметив, что он все еще его держит, О яма яростно откинул его подальше. Но долежал на животе на газоне. После жуткого избиения час поднятием над головой и последующим броском на землю. Слабак. Ага, конечно. Только вот я думаю, это ты такой силач, да? После повторного внимательного рассмотрения, Ча и вправду выглядит довольно устрашающе. Ча, забудь о нем, послушай меня. Фу, вы выглядите так, будто с вами произошло нечто весьма интересное. Да, это точно. Обалденно интересное. Мы только что основали фронт загробного мира. Что, уже? И это название такое будет? Пожалуйста, подумайте над ним еще разок. Напрягли клетки мозга еще немного. А? Зачем? Как зачем? Конечно, для укрепления наших сил в противостоянии Богу. Ну, поодиночке мы ничего не сможем сделать, а иметь союзников в равновесии... Ну, это ведь задача отряда, как иметь основную цель. Поэтому мы его и ознавали. «А можно присоединиться?» «Ты уже член отряда! Тот парень на земле тоже!» «Чё, правда? Эй, ты! Давай вставай!» Нода показал небу своё лицо, получив очередного пинка от Ча. «Как жалко!» «Где я?» – простонал он. «Во фронте загробного мира!» – ответила Юри П, стоя прямо над ним. «Блин, вы все ещё не закончили!» Да, мы только начали. Что начали? Великую битву ССС. И чё это? Отряд сопротивление Богу. Это уже его член. Хоть такой слабак. Нифига я не слабак. Это потому, что тут ублюдок слишком подлый. Нода поднялся и злобно ткнул в Ча. Честно, я представлял, что он так сделает. Ну, Ча просто не мог его не победить. Ча только что посмеялся. Тот самый сильный козырь ССС. Это уж точно. И все же, почему ты убежал, Нода? Спросила Ояма, приблизившись к нашему герою. На этот раз он подумал, что вы двое парочка. Заявил Ча. Мы? Мы с Юри переглянулись. Да, вы. А? Э Додуматься Как ты вообще умудрился Ага Мы протестовали Ну, в тот раз просто я подумала Что между вами какая-то такая Классная химия Только настоящие люди могут так подумать у Яма И ты туда же Что за хрень ты несешь Хочешь, чтобы я уволила немного воскрешающего Зелья тебе на голову Хотя нет, я и без него обойдусь. Я просто возьму пару куриных костей из рамина. Э, не, ст стой, стой, спокойнее. Короче, ты смылся лишь только поэтому. Что за идиотский вопрос? Ну, тогда скажи мне, какого чёрта тут происходит? Нет, Юрий П точно не даст ча ответить на такой вопрос, ча только и рассмеялся. Ладно. В ту же секунду Нода сгорбастыл свое оружие и встал в позу под шумящим ветром. «Я Нода. Я стану твоим клинком!» Промолвил он, смотря куда-то вдаль. «Ну, этот парень точно идиот. Наши мысли в тот момент были почти идентичны». «Кстати говоря, тот враг, с которым мы тут вроде как сражаемся, и есть хозяин подземелья, от которого вы весьма удачно смылись!» Его лицо передернулось. Как же я этого ждал! Угу. язык прикусишь! Ага, уже прикусил. Ну, вот как-то так и началась история ССС. Юри Пео Яма, Ча -нода. ну и я. Наша пятерка спрятала в тени школьного здания. Посреди площади ангела загадочная девушка скрестили свое оружие, выбирая звуки, как в композициях Хаван Грэндж. Ну? Что такого с той второй? Что у нее лезвия из рук растут? Произнес Нота широко вытаращенными глазами. А, он наверное, впервые ее видит. Это ангел. Ангел? Так да как такое? В этом мире они существуют? С такими вот объяснениями, конечно, все все поняли, но, конечно, Юрий П. как обычно, не очень умела объяснять сражение это. Она закусила губу и изучала бой, открывшийся перед нами. Девушка возникла прямо перед грудью Ангела, но та контратаковала звуковым клинком. Девушка заблокировала удары мечом, но полностью подавить атаку не смогла и отступила на несколько шагов назад. Обе продолжали наступать и отступать. М -м -м -м -м. «Ангел превосходит ее по силе, но девочка быстрее». Они настолько сильны, что это просто чудо, что сейчас они в таком равновесии. Ну, в таком случае, это вопрос выносливости. Все закончится, когда кто-нибудь из них просто не сможет продолжать физически. Ча потер подбородок. Будь у него длинная борода, он бы реально выглядел более достойно. Так вот, с одной стороны ангел, а с другой последний босс, да? Не думаете, что до бесконечности затянется? Замечание Ноды весьма было разумным, хотя, скрывшись и разговаривая вот так вот сейчас, мы действительно начинаем обретать какую-то организованность. Этот бой намного превосходит обычный человеческий уровень, он просто недостижим. У нас просто нет выбора, кроме как тупо стоять и наблюдать. Но это как-то не очень хорошо, заметила наша принцесса, скрестив руки. Стоп, то есть... Нам ее завербовать? Как уровень нашего отряда просто неимоверно сразу повысится до максимального? Нет, это, конечно, все хорошо и здорово, но план-то у тебя хоть какой-то есть. Ну, я полагаю, понять хотя бы, с чем мы отличаемся в итоге. Да не беспокойся! На этот раз ты будешь ударным юнитом. Ха, и когда это все было решено? Главный офицер команды очевидно, ее лидер. «Значит, я!» «Все остальные приготовьтесь следовать моим командам!» Юри оглянула всех нас со своим привычным выражением собственной правоты на лице, и никто даже не возражал. Почему? У меня что, у одного из всех нехорошее предчувствие? Хм. Ча и Нода, вы окажете поддержку Ангелу. Но ее убить? Нет. Очевидно, вы просто мешать ей будете. Недооценивай меня, Юре Пэ. Нода поднял свое оружие обеими руками и несколько раз покрутил, видимо, изображая из себя модель, рекламирующую Алибарду, и то, как ей нужно управляться. Такое ощущение, что он пытался выпендриться, только вот перед ними была одна лишь Юри П. и что это он ей так вдруг решил заинтересоваться у девушки без единого намека на женственность. Какие же чары ты от нее уловил, скажи-ка. Неплохо. Такая позерская манера как раз то, что нужно. Продолжай в том же духе и отправляйся к Ча и Ангелу. Прижмите тут девчонку к стенке школы. Ок, понял. Ча взвалил на плечи метеоритный молот, когда-то принадлежащий Ао Яме. Поднять такую громадину, не шутки шутить. Сам же молок, казалось, источал просто дичайший жестокий дух и явно требовал, кроме, причем с обеих сторон сражения. А что насчет меня? Дрожай между нами двумя, зачемчиво спросила О Яма со своей миссии. О! М -м, твоя задача находиться на расстоянии и сигналить. Когда ее прижмут к стене школы, поднимешь руку. Только будь уверен в ее местонахождении. Ты будешь единственным нашим ориентиром. А, а куда вот вы собрались? Сканки закончились, едва начавших. Замечательно, да? Юрий повернулась и одарила меня настолько зловещей улыбкой, чтобы вергла просто в страх. Мы на крыше. И как-то и как-то уже мог догадаться, кто-то мы спрыгнули с крыши через перила. Я держал в руке те самые два меча Юрипе, которые она дала мне на этот раз. Легкий ветерок. Если он не усилится, как же высохнет эта противная капля пота, выступившая у меня на шее. Какая ностальгия. Такое чувство, что сто раз за все это время его посетил. А потом еще раз. Хм. Когда же ты пытаешься взлететь? Да... В смысле? Да ты меня с крыши спихнула. Да кто бы вообще такое сделал? Как вдохновляюще. На тебя можно положиться. Тогда чего бы тебе сама не попробовать? Ты так хочешь, чтобы девушка делала это даже ради тебя? Так, не нужен этот едиотский разговор. Никто бы до такого даже в мысли не дошел. Я протестовал. Но Юри безжалостно продолжила. Знаешь, для меня это невозможно. До этого момента я еще ни разу не падала со столь высокой высоты. Ну, я... Я тоже застряла у меня в глотке. Я уже, конечно, падала отсюда. Несколько раз я прыгала отсюда благодаря тебе. Разве я не стою прямо сейчас на краю, не закрывая глаза? Ты монстр. Просто монстр! Дух появился. Это, наверное, Сорика. Вот прям только что призрак по имени Юри Пе уставился на меня. В противном случае, я бы, наверное, никогда бы в жизни не почувствовал такого холодка, пробегающегося по спине. Нет, эта жизнь, конечно, закончена. Ну, я же, конечно, существую все-таки, но она серьезно? Не говори мне, что она действительно хочет такое сделать». Что-то, что потребует моего прыжка с такой чертовской высоты, да еще и с открытыми глазами. Но уж нет. Да это точно совпадение. Не думаю, что я буду такой себе подставкой, с которой можно делать все, что угодно. Я не буду. Он Юрмак. Юрий П. читает страшное заклинание. Погоди, что ты делаешь? Смотря вдаль, я заметила Ау яму. Истошно размахивающего руками Никаких подожди! Гоу! И меня пнули oh. Я потерял опору под действием гравитации Грохнулся с пятнадцатиметровой высоты крыши Прямиком на землю Ровно по линии Я отчаянно боролся, чтобы продолжать держать глаза открытыми И вот, собственно, точка посадки Спина девушки, которая таки приперлась к стенке До самого конца мечи оставались при мне Только лишь, чтобы сделать это. Удар. Моя мощнейшая атака из всех сил разрубила девушку пополам. Конечно, я тоже не остался без ранений. Все тело было жестко изранено. Зато теперь можно говорить о победе. Пока, конечно, я все еще в сознании. Этот бой сейчас... Да вообще, с самого первого дня, как мы с Юри встретились. Это была первая операция ССС. И она наконец-то окончена. Все вокруг поплыло, в глазах стало темнеть. Слышь, стучка, это моя победа. Отлично, парень, щит Как ты оказался здесь? Белый потолок, опять лазарет, опять я тут. Закончилось, как и началось, да, юри П. Только с одной разницей мы основали ССС. Так вот, С такой историей началась моя история. История с начала основания ССС. Самого ССС. Раны, похоже, зажили и больше не болят. я могу двигаться. Как же этот мир чертовски потрясаюсь. Встав, я заметил ту девушку всю в бинтах и перевязках из соседней кровати. В окружении Юрипе и остальных членов фронта. Ангела не было видно. Откуда у тебя такие навыки боя? Она не могла двигаться, что ее раны намного превосходили мои. И все равно вопросы продолжали витать вокруг нее. Она говорила что-нибудь. Спросила я, бедолагу Ао выглядишь во худо. Хо, Хинада, ты проснулся отлично. Это был потрясный удар. Не заставляй меня опять вспоминать, пожалуйста. Это был всего лишь несчастный случай, ничего более. Но... Выяснишь. Что... Ну, только то, что она отказывается говорить. Мне что, насильная рот открыть? спросил Чак, глядя на Юри но та лишь потрясла головой. Она и при смерти вроде. Погодите-ка, здесь же нельзя умереть. П. вернулась к себе хладнокровие и повернулась к девушке. Да, точно. Я знаю, о чем ты думаешь, так что сделай месть Богу своим первоочередным заданием. И стань членом ССС. И тогда сможешь использовать всю свою силу, как тебе угодно. И когда угодно. Как все просто у нее, блин. Ах, девушка подняла голову. Погоди, погоди. Как мы вообще можем принять кого-то, о ком вообще ни черта не знаем? Спросил Нода в точности, повторяя мои мысли. Никаких вопросов о прошлом. Одно из правил фронта. Какая таинственная организация, а? Верно. Я ведь еще никому о своем прошлом-то и не говорил. Точняк, кого Яма. Хоть мне интересно, кто эта девушка, но даже очень как хочется узнать и о твоем прошлом тоже. Для нас достаточно, что у нас есть цель сопротивления Богу, которая привела нас к нашей судьбе. Верно. Я ведь тоже никому еще о себе не рассказывал. Да мое прошлое, в общем-то, и не было столь ужасным. Но я все равно оставлю его при себе. Не будь так наивна относительно противника. Конкретно здесь у нас один противник. Девочка с клинками, появляющаяся у нее из рук. Президент совета Ангел. Она вообще услышала ее? Она продолжала безучастно смотреть в потолок. Я думаю, я бы отдохнула сейчас. Хрипло сказала она еле двигающимися губами. «Отдохнула? А, ну да, тебя же не слабо порезали. Да, пожалуйста, расслабляйся. Теперь ты одна из нас, поэтому если ангел атакует, мы будем тебя защищать». Услышав такое, девушка взглянула на нас с изумлением. «Но почему?» «В смысле? Мы разве не говорили? Ты не член нашего фронта и очень ценный союзник». Союзник? Что это значит? О, видимо такое с тобой впервые. Ну спасибо, если объяснишь. Это сильно поможет. Хотя сейчас я пожалуй немного отдохну. М -м, перед тем как благодарить, как тебя зовут? В тот же миг она отключилась. Мы могли слышать ее храп. Походу она даже более необычный человек, нежели я. Проговорил Ча внезапно. Более необычный, чем ты? Не выводи из нее просто так астрономический ранг. Я даже представить себе такого не могу. Хотя, основываясь на ее разговоре с Юри Пэ, только что с ее мирно спящим лицей сейчас, почему-то мне казалось, что я могу ей доверять. А ведь не так давно мы сошлись в отчаянной схватке. Так почему же она тогда так спокойно спит? Наверное, Юрипе удалось развеять этот дух убийства, витавшего круг. Я повернулся к ней. <с> Юрипе, да у тебя и вправду талант. Ты смогла превратить настолько сумасшедшего противника в союзник. Плюс ко всему у тебя есть определенная доля экстравагантности, делающая тебя несравненно красивой. Нет, это даже не о внешности. Глубоко в твоем сердце кроется удивительная сила. Этот ее фонтан способен разрулить любую ситуацию. Тогда Юрий П, насколько же глубока твоя ненависть к Боку, насколько же трагична была твоя жизнь? Нам нужна база. Скрестив руки, она выдвинула очередную задачу. А комната в общаге не подойдет? Спросила Ояма. А она маленькой-то не будет? Нет. С этого момента фронт загробной жизни ведь только будет расти. Нужно довольно более удобное место, ну и просторнее по помещению. Я как лидер хочу удобное кресло, где буду рисовать планы операций и подписывать приказы. Ну, в таком случае есть только один вариант. Юрий П. подняла голову в согласии с Ча. Кабинет директора! Сказали они хором. Кабинет директора? А... А сам директор тогда куда? Замечательно, Ояма, Напрямую задать очевидные вопросы твоя работа как члена фронта. Думаю, похоронить Жажева, полагаю. Uh. Но мы не можем жертвовать невинными. Давайте дадим ему место в учительской. Но если мы займем кабинет директора, думаете, Ангел даст нам это просто так сделать? Отлично, Ояма. яма Гвоздем в голову ни больше ни меньше. Вот поэтому нам нужно превратить кабинет в неприступную базу, которой у Ангела не будет доступа. Ну и как? Думаю, посредством пароля. Она не сможет проговорить его и будет стучать. Хм, а дальше что? А дальше БУФ! И Ангел в сметку. Как-то жестко. Ну, если не так, то можно в кратчайший случай поставить ловушку или после БУМ и Ангел отправит долгий полет. Другими словами, ты хочешь сказать, что это моя задача, не так ли? Конечно, друг. Все, что требует жутких физических усилий отныне по твоей части ча. Нет, я хочу, чтобы вы этим занимались. Юрий П. подняла правую руку, указывая большим и указательным пальцами. Понятно. Надеюсь, вы подготовите их достаточно. В близком бою ангела победить невозможно. Вот как значит. Действительно. Настоящий боевой формат. Юрий П. только что отослала вызов Богу. Что? Что происходит? Остался только Нода, не имевший ни малейшего представления о происходящем. А ты, Нода, займешься приготовлением ловушек для кабинета. Я? Вот здорово. Вот если, допустим, он постучится в дверь, его вот так вот прямо вынесет. Так вот это работать должно, да? Указывала на Ноду. Да вы долго надо мной издеваться будете, что ли? И в этой стесненной комнате Нода опять принялся крутить свою алибарду. Так-так-так. Бум. Ао Яма, пытавшийся разрешить их спор мирным путем, получил по лбу алебардой. Не обращая внимания на хаос вокруг, Юри п продолжала смотреть на меня. Сердце участило удары, как только мы соприкоснулись взглядами. Ну... Не могу ничего такого сказать. А ты о чем думаешь? Как-то необычно для тебя хранить молчание. Если есть что сказать, давай, выкладывай. То есть, так вот все закончилось, типа, их битва продолжилась. Почему обязательно, как в какой-то манге? Все же началось, верно? Битва еще впереди. Ладно, вы с Ау Ямой, марш учитель... Эм... И почему мы с ними постоянно должны заниматься всякой непонятной фигнёй. Знаешь, какими идиотами мы будем выглядеть? Но учителя все равно не люди. Так в чем проблема? А, то есть они все NPC, да? NPC? Non-player character. Иначе не игровой персонаж. В данном контексте те, кто действуют не по человеческой логике что неплохо. Думаю, можно использовать. В таком случае приказ для ССС такой без причинения вреда НПИМам здесь в кабинет директора. Ты это сплошное противоречие. Чего? Не издавай приказов с такой ухмылкой, а то у меня ощущение, что это все против моей воли. Ну ладно, тогда Юрий П. глубоко вдохнула. Операцию начать! Ее голос разнесся по всему лазарету. А, наверное, это сон. Если это сонь, просыпайте быстрее, ну быстрее! Повторял я про себя снова и снова. Ну, что такое Хината? Хотя... Да ничего, я просто немного не определился. Я в огромном шоке. Или в кайфе. Ну, в общем-то, все норм. Да, это была реальность. Реальность, которой плевать на то противоречие. Это прекрасный мир, где все наполнено смыслом. Да, верно. Ну ладно. Только как нам приготовить кресло для кабинета? Как-то слабо представляется. Прошлое ушло навсегда. Перед нами новое будущее. Да не беспокойся. Было бы желание, а способ-то найдется. Доверься мне. О, на тебе и впрямь можно положиться. Я уже вижу конец битвы. Хотя... Мы же здесь вне времени. Этот день может даже никогда и не настать. А плевать. Юри П, ведь ты наш лидер. И неважно, какие невозможные задачи встанут на нашем пути. Ладно, пошли, О Яма. Ага. Хоть знаешь, я вообще не представляю, что делать. Конец основной части.